Я знаю про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок. Я тебе в морду дам гошка за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый. Пошутил я, утихаейся. Я что тебе хотел сказать? Я в паженские разговлялся. В паженские проезжие лекцию читал. Раскрепощение личности. Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархиста запишусь. Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер, это, говорит, пробуждение животного электричества. А? Какой вундеркинд? Я здорово наклюкался. И орут кругом. Не разбери-бери, что оглохнешь. Не могу больше, тережка. Замолчи. Я говорю сучьевыми, маменькин передник, заткнись. Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бану Я хошь по этим словам, профессор. Но как я тебе, Терешка, сказал, отстань, я пьян. Саботажник — это кто с другим из одной шайки.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 Вначале его слушали, потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из волосного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается. Из горящего Ермолаевского волосного правления выбежало несколько раздетых новобранцев. Один совсем босой и голый в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными